История тридцать первая. Преданный. Автор Эстелан. «Пока машина медленно катилась по проселочной дороге, довольно запущенной, стоит признать, я, продолжая краем глаза наблюдать за ней на предмет внезапно перебегающего дорогу дерева, в случае чего моя медленная поездка однозначно превратится в еще более медленный пеший маршрут, почти полностью погрузился в мысли. Мысли были невеселыми». В первую очередь в сознании всплывал вопрос, а на кой мне эта поездка вообще сплющилась? Да, с братом я не общался уже больше десяти лет. Да, когда родители погибли, мы остались с ним вдвоем. Да, кроме него у меня из родни никого не осталось. Но стоило ли подрываться с насиженного места... Получив ночную смс с неоднозначной просьбой явиться перед светлые очи, вот прямо сейчас. В конце концов, после погибели родных мы расплевали с ним весьма недружественно. Раздел имущества внес в холодок наших отношений и окончательный раскол. Но началось то все куда раньше. Еще тогда, когда мой ненаглядный братец загремел в какую-то секту, а мы положили немало сил на то, чтобы его оттуда вытащить. С тех самых пор я о нем ничего не слышал. На связь он не выходил, и, казалось, ничего о моей жизни слышать не желал. Так что же такого могло случиться? Дорогу внезапно перегородила. Я резко затормозил, тачка взбрыкнула, но остановилась. Нет, преграду изображало собой не дерево. Добротные металлические ворота прилагались к такому же забору по обе стороны от дороги, уходящему в заросли. «Ага, приехали», — грустно констатировал я в пустоту салона. «Похоже, дальше все же пешком, но непонятно, как далеко. С моей точки ничего, кроме леса, не просматривалось. Но делать было нечего». Ворота открываться не желали, неподкупно клацая а металл металлом здоровенного замка, когда я подергал одну из творог. Ну и что теперь? Перелезать или плюнуть на трогательное братское воссоединение и отправиться домой? В конце концов, я и сам не знал ответа на вопрос, на кой я сюда поперся». «Эй, ты, богохульник!» Вопль из леса был подкреплен увесистой и на каком только дереве такие растут шишкой. Шишка тюкнула меня в затылок, но, не удовлетворившись результатом, скатилась ниже, попытавшись юркнуть за воротник, что с ее габаритами было проблематично. «Дамочка, да вы офонарели!» — возмутился я в ответ, выковыривая шишку, но не торопясь метать ее обратно. Из-за невысоких кустов выглядывала фигура женщины, не старой еще, но плотной, вооруженной корзиной и ножом, из чего я сделал определенные выводы о ее хобби. ⁇ Не, — снова возмутилась женщина, потом стрельнула глазами за ворота, а пока я следил за ее взглядом, куда-то усвистела. «Бешеная тетка пробормотал я в сторону кустов, изрядно опасаясь, что причина возмущения сможет это услышать. На дороге за воротами показалась машина. Копия моей! ⁇ даже цвет совпадал. «Ага, некоторые вещи не меняются никогда. Разве что, когда тачка остановилась, с водительского места на свежий воздух выбрался братец. Он тоже не особо изменился. По крайней мере, за все то время, что я его не видел, он не поправился, не похудел, да и прочие изменения во внешности, типа густой бороды или тоннелей в ушах, обошли его стороной». «А я так и знал, что это ты у ворот трёшься», — поприветствовал мою скромную персону братец и принялся звенеть ключами, доставая их из кармана. «Прости, что пришлось тут торчать. Раньше ворота не закрывал, так по территории кто только не шлялся. Местным очень не понравилось, что час леса теперь частная территория». «А у тебя что, телепатия внезапно развелась?» «Пришлось наблюдать за всеми этими манипуляциями неподвижно. Помочь я ничем не мог, а лезть под руку не любил». «Лучше!» — брат выразительно кивнул в сторону одного из столбов, и оттуда на меня весело отразив солнечный зайчик, развернулась камера. «Карманный цербер!» — зыка. «И почему я раньше ее не заметил?» «С другой стороны, ну, заметил бы, и что дальше? Лезть по ограде к ней? Попрыгать?» «Марк!» — наконец, справившись с замком, брат распахнул створки и, приблизившись, тиснул меня в объятиях. «Тайк!» — в свою очередь сдавленно выдохнул я, похлопывая того по спине, лишь с целью намекнуть, что для существования мне все еще нужен кислород. Закрыв ворота и еще немного потрясясь по лесной дороге, мы выехали к самому дому. «Ну, ничего-ничего. Бедненько, но чистенько по сравнению с самим участком. «Ты не смотри, что такая халупа! Это временно!» — Тайк выбрался из своей тачки и приглашающим жестом махнул в сторону дома. «Я не знаю, что ты задумал, но все мое имущество записано на жену и детей», — усмехнулся я, выбираясь из своей машины в компании сумки с вещами. «А ты не изменился? Нет, я планирую вскоре сильно разбогатеть, скажем так, но уже сейчас расчищаю место чуть дальше. В следующем месяце начну заливать фундамент». «Так что твои гроши меня мало интересуют», — брат весомо похлопал меня по плечу. «Идем, нам о многом надо поговорить. А это лучше делать не на пустой желудок и трезвую голову». Остаток дня прошел насыщенно. Если с самого начала разговоры давались мне тяжело, то потом то ли алкоголь внес свою лепту, то ли тайк в самом деле хотел наладить отношения, но стало легче. В выделенную мне комнату я добирался на бровях и зигзагами. Не знаю, каким чудом, но до койки всё же дополз, рухнул на нее и отключился, не утруждая себя даже избавлением от ботинок». Сон был странным. Нет, мне обычно снятся странные сны, но этот прям выделялся. Хотя бы тем, что в этот раз я помнил, как шел в комнату, но не помнил, как засыпал. В этом сне я был в лесу. Обычном таком лесу, на краю небольшого озера, даже скорее ямы, заполненной смолой. «Надо же, никогда не думал, что в наших краях бывают смоляные ямы. Правда, вдоволь любоваться этим природным феноменом, побросать туда камушки, ветки, еще какой мусор, в общем, сделать все то, что делает нормальный человек, обнаружив что-то необъяснимое, мне не дали. Едва я примерился к первому же камню, как битум в яме взбурлил». «Эй, ты чего?» — поинтересовался я у феномена, но на шаг отошел. Яма взбурлила активней, похоже, намекая, что этим ее возможности не ограничиваются. А потом на поверхность всплыла первая кость, подозрительно белая после пребывания в жидком асфальте. Бурление не прекращалось, а вместе с пузырями на поверхность выносило все новые кости. Возможно, на этом месте стоило бы свалить, но во снах ощущение опасности притупляется. Наверное, именно поэтому я стоял себе и смотрел, как кости, выносимые на поверхности лужи, стали подплывать друг к другу, собираться в нечто... «Знакомая, пока я наблюдал, костяк собрался полностью, в последнюю очередь украсившись черепом». Следом началось уже что-то и совсем невообразимое. Скелет поднялся на ноги, встряхнулся и стал облепляться ползущим по костям битумом, как плотью, придерживая пачку и размышляя «стоит свалить сейчас или же досмотреть до конца?» Я упустил тот момент, когда оно закончилось само. Передо мной стоял конь. Собраны из костей и битума. Конь еще раз встряхнулся, выбрался из ямы и направился в мою сторону. Решив, что, пожалуй, пора бы и честь знать, я все же решил валить, но не успел сделать и пару шагов, как налетел на... Да, на этого же самого коня». Черный и какой-то текучий он стоял передо мной, сверляв взглядом оранжевых точек глаз на лоснящейся шкуре. «Эй, брысь! Или как там тебя? Дай пройти! Как там у вас лошадей принято?» «Сам ты лошадь!» — оскалился конь и снова принялся перетекать, меняясь. «Пень-таки такие — пень -таки, прогулки, пробормотал я и снова развернулся, на этот раз не торопясь бежать. «Ага, угадал. Смоляной конь как раз заканчивал новую трансформацию. На этот раз в человеческую фигуру». «Забыл, с кем говоришь» Мужик, слепленный из битума и лошадиных костей, повел плечами и снова вперился в меня светящимися точками глаз «Хорошо, что ты принес то, что обещал. Сделка будет заключена» «Овес? Стоп, какая сделка?» «Фигура разразилась пробирающим до костей смехом. Даже мурашки побежали. Не только у меня, судя по тому, как внезапно отдалились окружающие яму деревья. Стало как-то холодно и отчаянно неуютно». «Твоя сделка!» Мужик выбросил руку вперед, а может, она и просто растянулась, так как с места он не двигался. «Надеюсь, у тебя хватит ума ее не нарушать. И не забывай про условия!» «Да что за...» — попытался я возмутиться, но не успел. Мужик оказался вдруг как-то очень близко. На второй его руке засветилось, как раскалённое, то ли кольцо, то ли еще какое-то схожее украшение, смахивающее на здоровенный перстень или маленький кастет. И вот он и прижал к моей левой руке с внутренней стороны, чуть ниже сгиба локтя. Обожгло По крайней мере, сначала, а потом в руку словно нож воткнули. Дернувшись, я попытался освободиться и проснулся, свалившись с кровати, нехило приложившись черепом о поло. Что может быть лучше внезапного пробуждения от нападения пола на голову в раннее похмельное утро? Правильно. Только свалиться с постели, долбанувшись оставшимися мозгами о твердый пол, под то неугомонные разговоры, казалось, что прямо над тобой. Полежал немного, чтобы утихомирить хотя бы тошноту. Со звездочками перед глазами простое лежание явно не было готово справляться. Нужно было найти таблетки. Не кстати вспомнив, что сумка с вещами осталась внизу, пришлось мириться со вселенской несправедливостью и соскребать свои останки в одну вертикальную тучу. Тучу чего-то очень несвежего, если делать выводы из прилагающегося запаха. Разговоры не умолкали, но доносились не из моей комнаты, как мне показалось, с похмелья, а из кухни. Голосов было два. Один точно мой братец. А кто второй? Вторая? Тогда почему? Не понимаю, о чем ты. Я видела, сама видела... «Тогда где она? Где метка? Её ты видишь? Нет, но ну он...» <как> «Злое утро», — поприветствовал я собравшихся, умудрившись спуститься по лестнице ногами, что было несомненным подвигом в свете того, как меня мутило от неустойчивости этого мира. «А когда мы успели перебраться на корабль, да еще и в шторм...» Для надежности, уцепившись за косяк, я обрел некоторое подобие стабильности и понял, что дальше не дойду, даже если очень того захочу. «Тайк, будь с другом. Кинь в меня сумкой с вещами. У меня там было что-то от головы». Ха -ха, «Топор?» — брат выглядел гораздо лучше моего. Можно подумать, что пил я вчера в гордом одиночестве. «Кстати, знакомьтесь». «Это Гайра, моя помощница и правая рука, мертвой хваткой, держащая бразды правления в одном из филиалов. Гайра — это Марк, мой брат». Близнец зачем-то уточнила высокая черноволосая девушка, рассматривая меня со смесью замешательства и злорадства да», — ответил я, стараясь открывать рот по минимуму и понимая, что не то что на поклон, принятый в светском обществе, но даже на кивок лучше сейчас не расщедриваться, а то новая знакомая может познакомиться с моим внутренним миром раньше и обширнее, чем когда-либо будет планировать». Однако реальность продемонстрировала, что последние два слова в нашей беседе были лишними. Мгновенно излечившись от головной боли, я подстреленным сайгаком ломанулся в сторону двери, которая, как мне помнилось, вела в кабинет задумчивости. Некоторое время выпало из памяти. Но когда вдовольно обнимавшись с фаянсовым другом, я вернулся к компании застал концовку диалога, в котором, судя по всему, тоже был заинтересован поучаствовать. «Меня они не заметили то ли потому, что были увлечены беседой, то ли потому, что в нынешнем состоянии я идеально сливался с салатовыми обоями». «Ты сказала, что все будет нормально. Я тебе говорил, что у меня остался только брат. Ты не говорил, что он близнец», — шипела черноволосая, не хуже породистой гадюки. «А это проблема?» «Да, а это проблема?» — внес свою лепту я в меру сил. Гайра вздрогнула, оба заткнулись и уставились на меня, как на распутницу, вломившуюся в монастырь. Сил моих было не так много, чтобы дойти до сумки, поэтому я уронил свои останки на ближайший же стул, для надежности уцепившись за столешницу. Почти сразу же перед моим носом очутилась чашка кофе. Стало немного легче. «Мне повторить вопрос?» — осведомился я, отпив из чашки и почти начиная чувствовать себя человеком. «Нет», — черноволосая дёрнула щекой, рассматривая меня практически в упор. Взгляд змеиной чешуёй скользил по фигуре, вызывая желание почесаться. Цепкий, оценивающий. «Никаких проблем. Тайк рассказывал мне о своем брате, о том, насколько вы разные. Так что то, что вы близнецы, стало для меня полнейшей неожиданностью». по. «Понятно», — протянул я в ответ. Тайк молчал, а мне стало понятно, что в гостях задерживаться не стоит. Зная моего братца, он опять встрял в какую-то аферу. И, судя по всему, задумал в эту дрянь втянуть и меня. Что он там говорил про быстрый и скорый заработок? «Ага, как пить дать добром — это не кончится». «Жаль». Я думал, что за прошедшие годы он изменился. Но некоторые люди, похоже, никогда не меняются. «М -м -м, «Пойду я», — отставив опустевшую чашку, я слез со стула и неуверенно прислушался к собственным ощущениям. Определенно стало лучше. «Куда?» — навострился братец. «Прогуляюсь», — парировал я, бросив взгляд на сумку. «Эх, жаль оставлять». «Но уходить на прогулку с сумкой будет слишком подозрительно. Если я прав в своих подозрениях, то брат сделает все, чтобы я задержался. А если не прав...» «Ай, потом придумаю, что соврать». Едва за моей спиной закрылась дверь, как разговор за ней возобновился. Наверняка стоило бы остаться и подслушать, но сейчас незаметно свалить отсюда было важнее. Самое главное — телефон был со мной. Как и ключи от машины, и кошелек. Так вот, на чем я так неудобно спал. После подлянки отбраться я был готов к любой новой. Но вот машина прямо разочаровала. Она не завелась. «Ни с первого раза, ни с десятого. Хорошо, хоть мои попытки не были слышны с той стороны дома. Я надеюсь». Напоследок, попинав болезную по колесу, но так и не добившись сотрудничества, решено было отправиться пешком. Благо, дорога тут одна, заплутать негде. «Так, я думал первые полчаса пешего похода. Еще через полчаса прогулка перестала быть оздоровительной. А еще через полчаса пришлось признать, что я заблудился. Дорога не вела к воротам. Более того, она мельчала прямо под ногами. Сначала это и вправду была дорога, как дорога. По ней можно было проехать на машине». Потом она стала сужаться, превращаясь в дорожку для пешего, а в конце превратилась в тропинку и почти сразу же оборвалась, упершись в болото. «Фигня какая-то», — мысленно констатировал я, пытаясь воспроизвести в памяти путь на машине. Тогда-то я еще был трезвым, но даже с большого бодуна невозможно перепутать дорогу с тропинкой». Ответвления у нее не было, как и развилок. Выбирая между штурмом болота и возвращением назад, я решил выбрать обратный путь. Может, в самом деле была какая-то развилка, которую я не заметил, и пошел по другому пути. Обратная дорога фокусов не выкидывала. Тропинка послушно велась по лесу с полкилометра, А потом также оборвалась. Но не в болото, а у кустов. Приехали, вынес я новый вердикт и задумался. И что делать? Обошел кусты для надежности, но там тропинка не продолжалась. Когда вернулся обратно, то тропинка не нашел вовсе. «Похоже, я остался посреди леса, хоть и огороженного забором, но, черт побери, леса! А куда идти — совершенно непонятно. Оставаться на месте — не вариант. Надо двигаться в любую сторону. Рано или поздно забор появится. Утешая себя этой мыслью, я шагал по подлеску с новыми силами». Солнце поднималось, накатывало усталость, а забор так и не находился. «Понастроят плен! Потом ходи, ищи выход!» Не в первый раз за время прогулки матерился я про себя. Но даже маты кончились, когда я неожиданно для себя вышел на полянку. Обычная такая полянка, лесная, со здоровенной, блядь, дырой в земле. Отчего-то пейзаж показался знакомым. Изо всех сил, надеясь, что это не то, что я думаю, приблизился к дыре, отшатнулся почти сразу же. Узнавание приобрело конкретные черты. Черт, я уже был здесь. Правда, во сне... обошел яму и наткнулся на то, чего во сне не видел. Здоровенная каменная плита находилась на уровне земли, поэтому в глаза с другой стороны не бросалась. Плита была расчищена от лесного мусора. Похоже, совсем недавно кто-то счистил с нее еще и землю с мохом. Следы использования также выдавали свечные огарки, «Какая-то проволока, резные деревяшки». «А, чудненько. И что же это у нас тут происходит?» «Я знал, что рано или поздно ты все же выйдешь сюда». Тайк вышел из-за дерева, прикуривая на ходу. «Знал, да? Как любопытно. Из оружия у меня остались ключи и кошелек». Вокруг достаточно веток можно даже пару булыжников выковырить если потребуется. но пока что в родне не проступала агрессии Ты ничего не хочешь мне рассказать а чего же очень даже хочу если ты готов слушать, учитывая то сколько я от тебя в свое время слышал, хорошо видишь ли? «Я в самом деле планирую скоро весьма ощутимо разбогатеть. Не своими силами. Так получилось, что фирма уже какое-то время идет ко дну, рынок накренился больше, чем я мог бы рассчитывать. Но это уже не проблема. Ты ведь помнишь, братство? Ты про тех альтернативно мыслящих сектантов?» Тайк усмехнулся. Затянулся в очередной раз, остановившись у противоположного края ямы. «Да, вы считали их психами. Да и меня. Не отрицай, я знаю. Но никто из вас даже представить не мог, с чем именно я там познакомился. Точнее, с кем. Удивительное совпадение, что именно представители нашего рода, нашей крови, могут с ним связаться». «Могут контактировать, общаться. Именно представители нашего рода многие века были его жрецами. К сожалению, и обретать плоть, вселяться он может только в представителей нашего рода. Мы ведь произошли от его крови». Его я скептически загнул бровь и, приглядевшись к ближайшей крупной ветке, сделал шаг в ее сторону. Похоже, братец окончательно поехал шифером. «Не делай такое лицо!» Тайк умудрился обойти яму буквально несколькими шагами. «Приблизиться и вцепиться в мою левую руку своей, поворачивая, давая и мне, и себе рассмотреть...» Небольшое клеймо на предплечье То ли круг с тремя треугольниками То ли какая-то своеобразная звезда То ли еще какая-то фигня Ты видел его Он оставил тебе жреческую метку Один из нас станет жрецом А второй сосудом Но знаешь ли Вместилищем Бога лучше быть тебе Брат сильнее стиснул запястье в руку снова Словно клинок в анзеле От клейма под кожей стали расползаться чернильные щупальца Я дернулся, освобождаясь Так, ты спятил? Окончательно? Ты на своей кульчине помешался, что ли? Какой он? Какие жрецы? Ты решил меня в угоду своему сумасшествию И что? Кукнуть? Жертву принести? Для этого здесь это Каменюка. Но почему же сумасшествию прервал своим появлением поток моих вопросов женский голос, шедший непонятно откуда? Порой самое простое объяснение, самое правильное. Или как ты объяснишь свой сон, свое нахождение здесь, свое? Метку с направлением голоса я определился, когда над краем ямы показалась сначала одна черная рука, потом вторая, а потом и все остальное. Тело почти сразу же, меняясь из смолы на относительно нормальную человеческую плоть. Выбравшись, Гайра встряхнулась, несколько капелек смолы упали к моим ногам. «А, так вот ты какая, белочка!» Со щелчком захлопнув челюсти, я постарался незаметно ущипнуть себя. Результаты были неутешительными». «Я, черт возьми, не спал. Если это не слишком реалистичный сон...» «Вы оба свихнулись, как заправский психиатр! Я раздал диагнозы и все же подхватил облюбованную ветку!» «Нет, твой брат все сказал правильно. Только представители твоего рода могут прислуживать темному богу. Все это было предначертано». «А не пошли бы вы все вместе!» «А ты знал, что ваши родители не были вам родными?» Черноволосая сделала шаг вперед. Дожидаться нового витка этого психоза я не стал. Взметнувшаяся в душе ярость удвоила силы, с которыми я зарядил веткой вточенную фигурку. Она отпрыгнула чудом, увернувшись, и почти сразу же мое оружие будущей смоляной расправы кто-то перехватил. Рванув, но так и не сумев деревяшку освободить, я столкнулся взглядом с братом. «Ты знал?» – прорычал я. Он не ответил. Только на мгновение отвел взгляд. «Твою мать, Тайк! Это ты? Ты?» «Ему нужна была плоть!» – глухо отозвался брат. «Так было нужно! Так нужно! Ты не только псих, но и Отпустив бесполезное оружие, я ухватил другую палку. Поменьше, но хоть что-то. Успел выпрямиться, но тут же мне на спину прыгнула разъяренная кошка, обхватив за шею. Не знаю, каким чудом мне удалось выпустить палку и скинуть ее с себя, когда перед глазами уже начали расплываться разноцветные круги. Черноволосая отлетела, шлепнулась на каменную плиту и затихла. То ли отключилась, то ли замышляла какую-то новую пакость. Резкое движение я отметил скорее подсознательно, разворачиваясь. И именно поэтому ветка огрела меня не по затылку, а по плечу. Боль вспыхнула перед глазами новой порции светящихся звездочек. Возможно, перелом тоже отметил краем сознания, но ярость была сильнее». Рванувшись вперед и вниз, уходя от нового удара, я подхватил свою палку и ударил на Отмаш. А попал, удивился Остановился, переводя дыхание и рассматривая скорчившегося братца «Я убью тебя» «Не убьешь! Ты всегда был пацифистом!» Отозвался тот, выпрямляясь, но все еще держась рукой за живот «И не уйдешь отсюда!» «А если уйдешь, что ты там говорил? У тебя дети?» Палка больше не пригодилась. Отбросив ее в сторону, я прыгнул на брата, лупя без разбора. Сначала руками, а потом и ногами, пока пелена ярости перед глазами не спала. Отбивался он или нет, я даже не знаю. На такие мелочи организм внимания уже не обращал. Очнувшись от вспышки, я обнаружил Тайга на краю той самой ямы, а себя рядом легкий тычок, и брат скатился в смолу. Наверное, в чем-то он был прав. Убить его я не мог, не смог. Постояв несколько минут, наблюдая, как тот погружается все глубже и глубже, я плюнул и полез следом. С огромным трудом, но вытащил. «Следовало бы дать тебе умереть!» — выплюнул я, предварительно убедившись, что тот дышит. «Но даже не думай, что я позволю тебе приблизиться к моей семье, к моей настоящей семье, а не как ты. Тогда я тебя точно убью». «Останься...» С трудом разлепив измазанные смолой глаза, Тайк едва гнущимися пальцами вцепился в не менее смоленую мою штанину. «Да пошел ты!» «И не вздумай никогда больше со мной связываться!» Рывком освободившись, я направился к дому. «Там есть запасные вещи, а братец наверняка не слишком обидится, если я позаимствую его тачку. На эвакуаторе потом пришлю». Плечо болело невыносимо за компанию с головой. Да и левая рука наливалась колючей болью так, что хотелось ее отгрызть. Только спину холодило ощущение взгляда. Лишь гордость не позволяла вернуться и проверить, показалось ли его зрачки и в самом деле на мгновение стали «оранжевыми».